Целую всех. Твой Илья. Когда я много лет назад впервые прочел это письмо студента Мамонтова, оно меня потрясло. Какое мужество, какое благородство, какое богатое гражданское сознание. Удивительно, что перед смертью Илья допустил лишь одно восклицание в той фразе, в которой просил за своего сына, человека будущего. Письмо как бы произнесено ровным голосом, так обычно говорят люди, уверенные в своей правоте. Он и в самом деле был прав, этот студент мамонтов, каких в России тогда были тысячи и тысячи.